Издательство Бамбора Океан книг. Мишель Фрейд. Примирить душу и тело. Телесные практики для жизни без болезней и стресса. Предупреждение. Упражнения и советы, предложенные в этой книге, ни в коем случае не могут заменить полноценного обследования. В случае серьезных расстройств рекомендуем обратиться к врачу. Посвящается моему отцу Клементу. Забудься о своем теле, чтобы душе хотелось в нем жить. Китайская пословица. Предисловие Мы все время мчимся вперед. Общество навязывает свои правила что-то делать, никогда не останавливаться, думать обо всем и сразу, быть гибкими, учиться новому, всегда быть в форме, выглядеть моложе. Иными словами, проявлять чудеса изобретательности и приспособляемости, чтобы наши запросы соответствовали требованиям реальности. В погоне за признательностью и стремлением чем-то обладать мы бежим быстро, не оставляя пространства для тишины. В таком ритме мысли путаются, мы постоянно напряжены как физически, так и психологически. В состоянии стресса мы реагируем неадекватно, так как у нас нет времени для правильной оценки ощущений и принятия обдуманных решений. Наше тело, находясь под воздействием этих эмоций, выражает свое замешательство через дискомфорт. Нас начинает преследовать бессонница и другие расстройства. Чтобы заглушить свои страхи и избежать борьбы с самим собой, мы прибегаем к крайним мерам. Алкоголь, сигареты, игры, фастфуд, наркотики, медикаменты. Это все пагубно влияет на организм, и отражает наши проблемы. Чтобы уменьшить источники стресса, нужно сохранять свое внутреннее пространство. Тогда будет больше времени для отдыха, и вы станете понимать, что чувствуете. Нужно научиться принимать свои ощущения и чувствовать себя с ними лучше. Софрология как метод самопознания помогает найти путь к себе. Техники, основанные на расслаблении, дыхании, визуализации и позитивном мышлении способствуют гармоничному развитию наших физических и психических способностей. Вы научитесь лучше чувствовать свое тело и сможете обрести внутренний комфорт. Наладите сон, улучшите память, станете внимательнее и начнете управлять своими эмоциями. Как результат, обретете веру в себя. Эта книга для тех, кто стремится использовать все свои внутренние ресурсы, чтобы развить креативность, находить решения трудных проблем и преодолевать страхи. Книга для тех, кто хочет обрести внутреннюю гармонию и радость в жизни. Упражнения из книги помогут вам снять физическое и умственное напряжение. Вы перестанете растрачивать энергию впустую и будете чувствовать себя лучше.